Глава третья «Вот скажи, зачем мне нужен суперкар?» — спросил я Васю Тяна. «Для представительских поездок», — ответил тот бодро. «Я так офицерам своим отвечал, когда срочником был, а потом уже мне отвечали точно так же. Бодро и быстро. Главное, что-нибудь ляпнуть и продемонстрировать уверенность в своих словах. Может, и пронесет. Суперкар». Вместо лимузина люкс-класса прикрыл я глаза. «Майбах Экселеро» – двухдверный, для представительских поездок. «Ты меня за идиота держишь?» «Восемь миллионов!» – запнулся я, пытаясь успокоиться. «Восемь миллионов, Вася, тян на машину, которая мне не нужна! Восемь миллионов на ветер!» «По вашей рекомендации, Гора Сан». А дело в том, что я все-таки решил посмотреть в интернете, Что же за машину решил приобрести для меня Вася Тян, которую он так расхваливал? Каково же было мое удивление, когда я узнал, что Майбах Экселеро — это двухдверный суперкар, мне в принципе нафиг не нужный. Так ко всему прочему заказ уже сделан и деньги уплачены. Я поначалу еще надеялся, что оплата будет проводиться при получении товара, скажем так. Но и тут Тану Гора меня обломал. ну а я на радостях от этого даже решил навестить их в новом доме неподалеку от портала куяма подождите босс только не злитесь, — засуетился асетян это ведь действительно супермашина так еще ее и достать у нас непросто до половины аристократов когда вы на ней приедете будет презрительно кривиться прервал я его ну да ладно это ты подумал что на мероприятие связанное с аристократией как правило нужно приходить со своей парой Куда я посажу свою партнершу в твоей машине, а? Ну, растерялся Васитян, вам же не всегда будет нужен шофер. А сейчас мне на чем туда ездить? На машине бизнес-класса? Хотя подожди, подожди, ты, наверное, предложишь купить еще одну машину. И какую? Очередной Майбах? И сколько придется выложить на этот раз? Тебе не кажется, что твое хобби обходится мне как-то слишком уж дорого? Мне нет прощения. Сделал он глубокий поклон. Готов понести любое наказание. Судя по голосу, он действительно раскаивается. — Скажи, ты правда не понимал, что делал, когда впаривал мне эту машину? — Я хотел как лучше, господин, — ответил он, не разгибаясь. — Правда хотел. — Ну, хоть не врет. — И что мне теперь с тобой делать? — покачал я головой. — В университет его отправьте, босс, — неожиданно подал голос Сейджун. Он и так-то постоянно старался находиться поближе ко мне. Вот и на сей раз стал свидетелем этой сцены, сидя в гостиной перед телевизором. Четыре года среди детишек научат его ценить мозги. На факультет мировой политики пусть поступит. Или на педагогический. Или нет, в сельскохозяйственный университет его запихните. А там плевать, какой факультет. «Думаешь, поможет?» — усмехнулся я. «А вы думаете, я второе высшее получил по собственной воле?» Поверьте, я знаю, что говорю. Даже так? А у меня он работать как будет? Спросил я заинтересованно. Так это же университет, а не школа. Найдет время. Я же нашел. А Сверло, оказывается, умел шутить. Да будет так, заключил я. Босс, разогнулся Васитян. Может, не надо, а? Ты же сам сказал. Любое наказание. Как скажете, босс, паникул. «Ладно, до апреля еще далеко, так что готовься. Вариант с огородником мне понравился. А пока кровь износу найди мне нормальную машину. Знаю, их берут на заказ, но ты уж постарайся. Где-то же в Токио можно купить люксовую тачку?» «Сделаю, Бус. вздохнул Гора. «Не ищи специальный майбах, Вася тян. Главное, чтобы машина была у меня как можно быстрее. А тебе и той, что должна прийти, хватит». С этим разобрались. Дело происходило рано утром, так что после этого я пошел собираться в школу. Сегодня я проснулся чуть ли не с первыми петухами, поэтому время навестить Вась-Васей было. Только не думайте, будто я по утрам сижу в интернете. Просто раз уж пришла на ум идея посмотреть, что там за машина у меня должна появиться, так почему бы и не посмотреть? А шина, меж тем, продолжала пугать меня своим идеальным поведением. Даже вновь начала бегать со мной по утрам. Чую, если так пойдет и дальше, за сестрой подтянется и Мизуки. Обычно утреннюю пробежку Рыжий заменял спортзал в их квартале, но с нее станется присоединиться. Я, в общем-то, не против, хотя нет, против. Гений Мизуки даже такую ерунду, как бег по утрам, может превратить в цирк, а я привык к спокойствию, хотя бы утром можно не думать ни о чем. В школе я, как мне и предсказывали, стал довольно популярным малым. Понятно, что после турнира пришла известность, но того, что ко мне начнут приставать с просьбами помочь по учебе, я не ожидал. И можно поспорить, что учеба там стоит на последнем месте. Скорее всего, просто присматриваются. Пока. И Лишь от меня зависит, смогу ли я набрать достаточно знакомств за время учебы в Докисюро. На обеде к нам подсела Мизуки и с гордостью поставила передо мной бинто от Кагами. Это был славный бой, но я победила, — заявила она и вздернула нос. Открыв коробку с обедом, я спросил, — Ты уверена, что это был именно бой, а не великая баталия? Учитывая, во что превратился обед внутри бинто, вопрос я взял не с потолка. — А что? — придвинулась она ко мне. — Оу! Ну, может быть, и баталия? — Да нет, точно баталия. Даже скорее баталия. — Против кого хоть? Подхватил я палочками нечто бесформенное, но явно мясное. «Против гения клана Кояма!» — опять задрала она нос. Тут неожиданно влез Вакия. «Ты билась против матери?» «Зачет!» — ткнула она в его сторону пальцами обеих рук. «Но нет. Это была шина. О, смотрите, курвы идут!» После чего начала с радостной улыбкой махать поклонница Мамио, на что те довольно плавно свернули в сторону. «Я поражаюсь вашим талантом, великая госпожа», — пробормотал Тойю Томми, глядя, как три девицы садятся за отдельный столик и стараются не смотреть в нашу сторону. А через пару дней я лично познакомился с отзава Энго. Щекастый 45-летний мужчина выглядел чуть старше своего возраста, возможно, из-за строгих овальных очков, которые он носил. Отзава был из тех людей, которых сложно не уважать. Неважно, как ты к нему относишься, но далеко не каждый может всего за одну свою жизнь, даже за полжизни, так как он не старик, построить такого монстра, как Отзава Индестрис, фирму, что вполне себе успешно конкурирует с выдвиженцами аристократии на ниве бытовой техники. Точнее, не только бытовой, но именно она является его главным средством заработка. А недавно он еще и на рынок МПД замахнулся. Зря, как по мне, но кто не рискует, как говорится. Я бы не стал, а у него, может, и получится что-нибудь. «Герр Шмидт», поздоровался он с Мартином Шмидтом, нынешним главой семьи Шмидт. «Сакурайкум», — кивнул он мне. Встречались мы в его доме. Довольно простецком, двухэтажном, зато в районе Гинза, где цены на жилплощадь просто астрономические. С собой Мартин решил никого не брать, так что и на пороге дома от Завы мы находились лишь втроем. Слуг у него не было, а семья нашего возможного компаньона сейчас жила на Калимантане вместе с его родителями. «Рад познакомиться с вами, господин Отзава», — произнес Мартин, слегка кивнув седой головой. «Отзава-сан», — поклонился я, — «прошу, проходите», — посторонился он. В качестве угощения хозяин принес вино и сок. «Шато-лафит», — произнес Мартин, одобрительно кивая после первого глотка. «Классика!» — Вот интересно, их там всех в семье Шмидт учат в винах разбираться, или это Мартин такой особенный? — Апельсин, — не удержался я, тоже сделав глоток из своего стакана. — Цитрус. На что отзава улыбнулся, а Мартин покачал головой. — Я понимаю, что вам скучно, Синзи, но стоит набраться немного серьезности, — произнес старик. — Я постараюсь, Гершмидт. Иногда своим возрастом можно и нужно пользоваться. особенно если у партнера по переговорам дети твои ровесники, но лишь иногда. Что ж, раз уж наш юный друг не хочет говорить о вечном, давайте вернемся к делам. Я вас внимательно слушаю, — произнес отзава. Признаться, вы сумели меня удивить. Не совсем понимаю, чем вам может помочь производитель бытовой техники. Да и МПД ваша семья вроде не занимается. А уж что от меня нужно владельцу Шиду Тимору, Я и вовсе теряюсь в догадках. «Это будет непростой разговор», — вздохнул Мартин. «И прежде всего, я хотел бы попросить вашего слова никому не рассказывать о нем, если мы не сможем договориться». «Конечно», — кивнул отзава. «Я бы не достиг своего уровня, если бы не умел держать язык за зубами». «Бла-бла-бла». Не верю, что он не попробует воспользоваться полученной информацией, если мы не сумеем договориться. Другое дело, сумеет ли? Да и договоримся мы, я уверен. Вот с остальными предполагаемыми членами нашего будущего альянса другой вопрос, а Отзава, скорее всего, подпишется. «Вы ведь слышали о секретном эдикте императора вашей страны по поводу Малайзии?» «Секретном», — усмехнулся Отзава. «Конечно, слышал». «Моя семья решила создать альянс, дабы оттяпать у них кусок земли», — погнал с места в карьер Мартин Шмидт. «И предложила молодому человеку поучаствовать», — кивнул он в мою сторону. «Вы...» — даже не смог он сразу ответить. «Сошли с ума? Постойте, так вы пришли сюда и мне? А это же бред!» «Не знаю всех нюансов, да», — согласился Мартин. — Нюансы, значит, — пробормотал он задумчиво. — Например? — Аристократы тоже собирают свой альянс. — Это... — Нет, все равно не вижу, как мы смогли бы это использовать. Рассказ и пояснения продлились аж полчаса. Адзава явно заинтересовался, но он не верил, что у нас выйдет избежать конфликта с альянсом Аристо, а враждовать с ними он не желал. От Зава сан решил я вставить свои пять копеек, вы смотрите на ситуацию со своей нынешней стороны. Просто представьте, что у вас за спиной огромный кусок родовых земель. Тут главное пережить первый натиск отдельных родов, даже, скорее всего, одного рода из Альянса. Не надо заглядывать слишком далеко. После захвата и удержания земель на вас посыплются предложения о вступлении в клан. У вас будет собственный герб, от Зава сан Вполне возможно, от тех самых родов из альянса Аристо. Услышав это, мужчина замер на несколько секунд, обдумывая новые вводные. «Действительно», — произнес он, никому кому не обращаясь. «Это ведь самый простой для них вариант». «По факту», — продолжил я, — «герб получит не только семья Шмидт, а все, кто этого захочет. Вам даже намекать не придется. Боги, да у вас даже выбор будет». «Что ж», — собрал он мысли в кучку и посмотрел на меня. «Вы сумели меня заинтересовать. Но вы ведь понимаете?» «Конечно», — кивнул Мартин. «Мы не требуем вашего ответа прямо сейчас. Просто не забывайте, что это шанс, и он тает с каждым днем». «Я понимаю», — перевел на него взгляд от Зава. «И я не буду размышлять долго. Как насчет встретиться через недельку?» А со следующего дня, точнее вечера, у меня начался марафон званых вечеров у аристократии. На самом деле не только у меня. После турнира любой, у кого ребенок достиг чуть большего, чем рассчитывал родня, считал себя обязанным устроить нечто вроде праздника. А кто-то организовывал вечеринку просто, чтобы не отставать от соседей. Мне еще повезло, я хотя и получал приглашений, классическим аристократом не являюсь, поэтому легко отделался». Некоторые, вроде Райдона и Анеко, были загружены на пару недель вперед. Шину с Мизуки сия чаша тоже не минула. Хорошо быть главой или наследником великого клана. Вот они могли сослаться на занятость, а мелочь типа шины и Райдона нет. В основном моей партнершей на таких мероприятиях была Ида Шмидт, но пару раз сходил на вечер и с Анеко. Пару раз пересекся с ней и с шиной. Причем, если Анеку приходила в составе своей семьи, то Шина сопровождала какого-то знакомого на глаз парня, наверное, из ее же клана. Но все это, если забегать вперед, а на той неделе я всего три раза воспользовался приглашением аристократов, все остальное время занимаясь будущим альянсом и подготовкой к выпилу Тачибана. Последнее продвигалось с трудом, так как собирать информацию по не самому слабому имперскому роду не так уж и просто. Я даже потратил одну ночь, чтобы посетить их родовые земли в Токио. Точнее, клочок родовых земель, ибо в этом городе даже у меня участок, пусть немного, но больше. Хотя я слегка преувеличил, на сам участок я не забирался. Проблема в том, что даже подобраться к нему оказалось непросто, но изучить его с крыши одного из соседних домов я сумел. Еще несколько подобных вылазок, но уже с других направлений, и можно будет попробовать забраться внутрь. Убивать я никого не буду, а вот осмотреться очень даже стоит. К сожалению, там живет далеко не весь род Точибана, и мне будет нужно либо как-то собрать их в одном месте, либо смириться с тем, что придется совершить несколько акций. Хотя нет, собирать их все равно придется, так как члены рода раскиданы даже не по городу, а по всей стране. Второй сын главы рода и вовсе на Калимонтане живет. Ладно, не горит, пока не горит. Я вполне могу подождать какое-то время. Например, дня рождения наследника. Он как раз через пару месяцев будет, а еще через полтора уже у самого главы рода. В общем, посмотрим. В идеале... Впрочем, да, попасть на этот праздник мне вряд ли светит, а посмотреть на их особняк изнутри и относительно спокойно. Было бы неплохо. А еще я все-таки заключил контракт с Аматэру. Поначалу старуха хотела, чтобы Шедо Тимору чуть ли не взялась за раскрутку самых отстойных ее заведений, но вы должны понимать, что реклама и раскрутка — это две разные вещи, и подписываться на подобное я не собирался. Тем не менее договорились. Правда, карга старая все-таки добилась большего, чем то, на что я рассчитывал, и нам теперь придется заняться рекламой ее онценов еще и за границей, а это несколько сложнее, чем чисто японский сегмент интернета». то есть за соответствующую плату, и ладно, но... Да, она на меня давила. И возрастом, и родом, и наглость мою припомнила. Пришлось уступить, короче. Я пытался ей намекнуть на недавнюю, пусть и небольшую, но все же подставу с родителями, но старуха с царской невозмутимостью проигнорировала все намеки. А я потом сидел и думал, когда именно я успел простить ей это. Что именно я сделал, что она подумала именно так? Быть может, дело не во мне, а в Карге. Может, ее фамилия позволяет игнорировать подобные мелочи? Или она уже пошла на какие-то уступки, а я и не заметил? Как же с ней все-таки сложно. Скажи, — спросила меня Аматеру, после того, как мы договорились о контракте. Что ты думаешь насчет совместного дела? И это было очень неожиданно. Много перспективно и опасно. «Что я думаю, — сделал я глоток чая? — Думаю, меня куямовцы и прибьют. Слишком многие надеются на ваше наследство, а тут такое. Даже Кента-сан не спасет». «Ты передергиваешь», — ответила она на это. «Что ж, тогда почему я? Что за дело? И сколько это будет стоить?» «Это театральный бизнес», — усмехнулась старуха. Я был удивлен таким ответом, и она явно об этом догадывалась. «Цена тут не главное. Я вполне могу и сама все потянуть. Проблема в другом. Театр в нашей стране — это традиционно мужской бизнес». «А есть женский?» — вскинул я брови. Вот уж не думал и никогда не слышал, что в деле зарабатывания денег есть подобные разграничения. «Женского нет», — вздохнула Аматеру. Просто есть отрасли, где женщин видеть не желают, даже если женщина — аматеру. Это традиции, и логику тут можешь не искать. При всем при том, у меня огромные связи в этой отрасли. Выказывать свое покровительство деятелям культуры мне никто запретить не может. — С этим понятно, — покрутил я в задумчивости чашкой. — И почему я? У вас целый клан претендентов-партнеры. «Мне нужна независимость», — изобразила она удивление моим непониманием. «За любым человеком из клана будет стоять его род. А так как мне нужен мужчина, я в лучшем случае буду выступать в роли копилки, но это хоть что-то. В худшем эти люди будут просто использовать мое имя. Думаешь, раз мы в одном клане, мне кто-то сделает поблажку? А с некоторыми я и сама работать не буду, иначе это будет выглядеть как подачка». Рода старше полутора-двух тысяч лет мне не подходит. — Так это же половина клана. — Вот о том и речь, — приподняла на бровь. — Так займись чем-нибудь другим, — пожал я плечами. — И чем? — уже откровенно усмехнулась она. — Тебе ли не знать, что все уже давно поделено? В одиночку мне там делать нечего. — А не в одиночку? — вздохнула она. — Подачка? — Именно, — слегка кивнула Аматеру. — Ну, подделено далеко не все, — заметил я. — Пусть так, согласна. Но что-то я не потяну, а за что-то и браться не имеет смысла, ибо мелко. — А за театр, значит, можно? — Это статусно. Конкуренция не такая сильная, по ряду причин, пожала на плечами. В частности, из-за того контингента людей, с которыми придется работать. — Люди искусства, они такие, — покрутила она ладонью. Не от мира сего. Ну и нельзя забывать о прибыли. Она не то чтобы большая, но позволяет работать в плюс. Впрочем, для меня главное — статус. Как-то я сомневаюсь, что небольшая. Ну да для нее это может и так. Тебе мало статуса, — хмыкнул я, сделав очередной глоток чая. — Его всегда мало, — ответила старуха. К тому же ты, скорее всего, путаешь статус с положением и репутацией. По положению род Аматеру лишь чуть ниже императорского. Репутация — это узконаправленная вещь, а вот статус у моего рода так себе. Возраст чуть больше, чем нужно, пол немного не тот, да и положение последней в роду — не очень. И, к слову, статус может опуститься еще ниже, если я опущу руки и стану тихо доживать свою жизнь. А это неприемлемо, — поставила она чашку на стол. Даже если весь мир будет катиться в преисподнюю, это не повод забывать о том, кто есть ты и что есть твой род. Уважаю. Как бы к ней ни относился, старуху нельзя не уважать. Ладно. Принципиально я согласен поучаствовать в этой затее. Но, тем не менее, может, и не сожрут, но жизнь твоей соклановцы попортят мне точно. И тебя это пугает? изобразила она изумление. «Ты меня на слабо не бери», — нахмурился я. «За мной стоят люди, о которых мне надо заботиться, и рисковать ими ради левых авантюр я не согласен». «Разве не в этом их задача — рисковать ради тебя?» «Но это не повод уходить в крайности», — ответил я. «Что принесет мне это дело, кроме проблем и того самого статуса, который будет сильно ограничен моим происхождением?» «Да и статус», — поморщился я. «Ты вот можешь гарантировать, что меня не причислят к твоим внештатным, скажем так, слугам? Или не привяжут к клану Куяма еще сильней?» «Хм...» — задумалась она ненадолго. «А знаешь, смогу». «Если ты согласишься, оставь это мне. Придется, конечно, тряхнуть стариной и вновь окунуться в общественную жизнь, но ради такого дела можно». Так, стоп. Если она сможет убедить людей, что я не принадлежу клану Куяма, то это, несомненно, стоит затраченных усилий. А ей придется убеждать народ именно в этом. Точнее, не так, просто подтвердить это, но из ее уст звучать подобное будет монументально. Старая умеет припечатать словом. Если сможешь убедить общественность, что я сам по себе, то так тому и быть. Я поучаствую в твоем деле и помогу, чем могу. Договорились, улыбнулась она, прищурившись. Это будет сложно, плюс другие мои проекты. Но если старуха не подведет, я буду как сыр в масле кататься в плюсах. Думаю, и она тоже. Иначе зачем начинать? Вряд ли это такой хитрый план, только чтобы мне угодить. На следующий день мне позвонил Кавагути Тадахару. Как я и предполагал, размышлять долго он не стал. Есть у него время или нет, но когда ты болеешь раком и уже успел похоронить себя, разделаться с этой проблемой хочется поскорее. И да, он согласился пойти ко мне. Не знаю, поверил ли он мне, что я договорюсь о его лечении вне зависимости от ответа, но рисковать, похоже, не рискнул. А может, он действительно не против иметь покровителя и работодателя в моем лице? Такое ведь тоже возможно. Пожалуй, я даже спрошу его об этом при встрече. В общем, пришлось вылавливать Мизуки и договариваться с ней о времени лечения, на что я получил удивленную мордашку и слова «Да когда тебе удобней будет?» Понятное дело, что я все-таки договорился об этом заранее, убедившись, что проблем у нее не возникнет. Но ее слова мне, несомненно, понравились. Приятно знать, что у тебя есть такие друзья. В общем-то, тянуть с этим я не стал, И уже на следующий день, сразу после школы, так как вечером у нас с Рыжей опять намечался званый вечер, пошли лечить больного. Собственно, ровно до автостоянки школы и пошли, где нас дожидался заранее пришедший туда мужчина. Ну а само лечение прошло в моей машине. Мизуки просто взяла его за руку и засветилась легким зеленым светом, после чего на ее щеках проступили прожилки такого же, только более темного цвета. И вот в таком положении они и просидели молча двенадцать минут. «Фух!» — все, — произнесла Мизуки, когда перестала светиться. «В ближайшую неделю Бахир не использовать», — сказала она Кавагуди. «Рак не вернется, но Бахир в теле должен...» — замялась она, подбирая слова. «Должен улечься. Да и лично мой Бахир должен выветриться. Иначе рискуешь остаться навсегда...» «Но на каком-то там ранге, вот на нем и останешься. Благодарю, госпожа, поклонился он Сидя. Да я-то что? хмыкнула она цинично. Я бы и пальцем не пошевелила, если бы не Синзи. Все, бывайте, мне еще в клуб надо забежать. После того, как за ней закрылась дверь, Кавагути произнес: Я ваш вечный должник, Сакурай сен. Тебя подвести до дома, спросил я, будто не заметив его слов. «Мне все равно надо на базу, а это как раз по пути». «Не стоит беспокоиться, Сакурай-сан», поклонился он. «Я доберусь своим ходом». «Как знаешь», — улыбнулся я. «Не удивлюсь, если он просто хочет пройтись в одиночестве, осознавая, что болезнь ушла. А может и в больницу заглянуть. Но делать это при мне значит выказать недоверие». «В конце недели мне позвонил человек», которого я в свое время хотел, как и Святого, захомутать себе в гвардию, но, как и в случае Святого, все оказалось непросто. Так он последние полгода еще и в городе отсутствовал, в составе наемного отряда, выполняя контракт в Малайзии. То есть это, конечно, секретная информация, но со мной он перед отъездом ею поделился». Так что в час ночи, сразу после вечера у Акете, где мне приходилось быть осторожным и скрываться от Тори -мазу, я отправился в бар «Серебряная гильза», где зависали в основном наемники. «Йохай, Сан!» — развел я руки в стороны, когда подошел к нему. «Как же давно я вас не видел, демона вас за дери! Как все прошло?» — присел я за столик. «Все нормально?» «Задание выполнено», — усмехнулся он. «Потери нет. Что еще надо скромному наемнику?» «Быть, может, деньги?» — усмехнулся я в ответ. «С этим тоже все нормально», — кивнул он с улыбкой. йохай йоги человек, которого сложно назвать красавчиком. Дело тут не в шрамах, просто ему не повезло при рождении. Мясистый нос, слишком высокие щеки, практически отсутствующий подбородок, губы, глаза». Сама природа скомпоновала его физиономию так, чтобы даже беспристрастный человек не смог назвать его даже обычным. Что уж там говорить про красавца. Йохай знал об этом, нередко подшучивая над самим собой. Брюнет, к слову. А еще он был знаменит своим хобби. Этот тип просто потрясающе вырезал различные пейзажи и скульптуры из мыла. Бог его знает, почему именно из такого материала. Но, забахав ему как-то свой собственный сайт, я сделал мужика довольно популярным в мире. В основном, конечно, в Японии, но и в других странах нашлись последователи. Когда я с ним познакомился, Йохай все еще был ветераном. Однако пару лет назад он смог преодолеть порог и стать учителем. В 43 года. Довольно неплохо для простолюдина, но в целом стандартно. Я не беру в расчет клановых слуг и всяких там гениев, этим все-таки попроще, но в целом 45-50 — это и правда примерный стандарт для получения ранга учителя у простолюдинов. В основном, правда, из-за сложности обучения, а не из-за способностей, но тем не менее. А еще у Йохая довольно высокий статус, положение, чертова старуха, совсем меня запутало с этим». В общем, среди наемников Токио, до да всей страны, у него очень хорошая репутация. Именно он в свое время помог Святову, скажем так, стать своим среди местной братьев. Когда-то я очень сильно хотел, чтобы он работал на меня. Это желание и сейчас никуда не ушло, но все-таки поутихло. Ну, или лучше сказать, я подуспокоился. Проблема в целом была одна. В отличие от Святого, и работал в команде. Не командиром, но и бросать своих соратников он не желал. Потом был инцидент с одним из контрактов. В этот раз его команда, почуяв проблемы, выплатила неустойку и свалила куда подальше. Узнал я об этом, когда они уже были в Токио. И меня сильно обеспокоило то, что сам Йохай в тот раз остался с нанимателем. Он просто посчитал, что уходить будет неправильно. В общем, я ломанулся через полстраны, моля всех богов, чтобы успеть, но когда прибыл к особняку клиента, там уже шел не кислый бой. Клиента мы так и не спасли. Да и самого Йохая я вытащил оттуда еле-еле. Сейчас бы таких проблем не было, но тогда я был все еще слаб. В общем, после того, как он залечил свои раны, тихо-мирно ушел из своего отряда». Если бы я набирал тогда людей в гвардию, был бы отличный шанс взять его к себе, но, увы. Кто же знал, что этот этап моей жизни начнется так скоро? А еще через пару месяцев, уже будучи в нынешнем отряде, Йохай сдал на ранг учителя. Кстати, а почему мы сейчас в серебряной гильзе, а не в лысом вороне? Его отряд ведь там обычно зависает. Все нормально, присмотрелся я к нему. Что-то вы выглядите не слишком радостно. А, махнул он рукой. Просто неприятная ситуация во время контракта. Но вы всегда можете пойти ко мне работать, улыбнулся я, и получил примерно такой же ответ, как и много раз до этого. Быть охранником не для меня, знаешь ведь. Ну да, в те времена я мог предложить ему только место в службе безопасности Шиду Тимору. Мне важно принципиальное согласие, ответил я. Сейчас я собираю людей уже в свой отряд. — Решил таки стать наемником? — удивился он. — Не совсем. В целом, со временем именно этим я и думал заняться. Собрать отряд и начать выявлять ведьмаков. Про первую часть он в курсе, про вторую — сами понимаете. — Тогда не понимаю. Зачем тебе люди, если не в твою фирму и не в отряд наемников? — Гвардия? — пожал я плечами. — Я ведь говорил о конечной цели. Ну да, только так получилось, — вздохнул я. Пришлось немного изменить планы, да и сместить их по времени. Кстати, я ж тут войнушку успел устроить, небольшую. Оу, вскинул он брови. Выиграл хоть? Помощь нужна? Да нет, усмехнулся я, махнув ладонью. Нормально все. Ну, сам смотри. Если что, знаешь, как меня найти. — Спасибо, Йохай-сан, — кивнул я. — За что, — хмыкнул он, — это я тебе жизнь должен. — Йохай-сан, — поморщился я, — мы же не раз говорили на этот счет. Ничего вы мне не должны. — С кем хоть воевал? — сделал он глоток из стакана. Судя по цвету, это был какой-то коктейль. — Со змеем. — С кем? — не понял он. — Глава одной преступной гильдии. — Ну ты... — откинулся он на спинку стула. — Ну ты даешь. «Точно все нормально?» «Да я победил, Йохай-сан. Змей теперь на меня работает, а главой гильдии стала заноза». «Баба-босс?» «Неожиданно». «Ну да, кто ж в Токио не слышал о занозе?» «У нас с ней деловые отношения, так что сами понимаете. Да и боссом ее сделал фактически я, так что все и правда нормально». «Все демоны христианского ада», пробормотал он. Всего полгода отсутствовал, а тут такие перестановки. «Всего — Всего? — усмехнулся я. — Это, по-моему, самый длительный контракт у вас на моей памяти. — И что? — покачал он головой. — Полгода от этого не превращаются в вечность. — Стоп. Получается, ты уже набрал свой отряд? — Ну да. Святов, кстати, теперь со мной. — Ну, тут я не удивлен, — хмыкнул он. — Святов у нас... — запнулся он. Ронин он и есть Ронин. Таким, как он, без господина сложно. Я правда рад за него, а то ходил хмурый, без цели в жизнь. После этого пошел совершенно обычный треп ни о чем. Я сходил за коктейлем себе, рассказал вкратце о том, что со мной произошло за время его отсутствия, послушал немного о его контракте, хоть многого он и не мог рассказать, так как молчание было прописано в условиях. — Подожди, — остановил я его. Ты можешь сказать, против кого вы там сражались? Нет, покачал он головой. Тогда, задумался я, это ведь были правительственные войска, так? посмотрел я на него. Понятно, оценил я его молчание. Просто несложно догадаться. Если вы действовали в окрестностях Маруди. С чего ты взял? прервал он меня. Ты упоминал Ламбир. Рядом с этим местом всего два города. Но у мири просто нет тех, той техники, про которую ты говорил. Точнее, там нет аристократов и богачей, которые могут себе позволить технику». «Допустим», — произнес он с любопытством, допив и отставив в сторону бутылку с пивом. «Это что-то для тебя значит?» «О да», — пробормотал я. «Что?» — не расслышал он. «Значит, говорю», — чуть повысил я голос. Шум в баре все-таки стоял достаточно сильный, и приходилось говорить громче обычного. Но это не тот разговор, который можно вести здесь. Так пойдем воздухом подышим. Я только в сортир забегу. Любопытный какой. Или ему просто надоело на одном месте сидеть и пиво хлестать. Далеко мы не ушли, собственно, до моей машины. Рымов тоже находился в баре, так что пришлось подходить к нему за ключами. Ему же самому разрешил сидеть дальше. Мы все равно еще сюда вернемся. Посмотрев на меня с удивлением... Йохай все-таки забрался внутрь. «Сразу говорю, — устроился я поудобнее, — дело секретное». «Все интереснее и интереснее», — кивнул он и попытался вытянуть ноги. «Но это не лимузин, так что пришлось ему тоже возиться, занимая позу поудобнее». Рассказ не занял много времени. Не потому, что я что-то скрывал от него, просто детали ему сейчас не важны, а если что, и сам спросит. — Ну и в преддверии всего этого закруглился я. Меня, само собой, заинтересовал ваш контракт. — Дай-ка уточнить, — покачал он головой. — Идея твоя, но герб получает кто-то другой, так? — Ну да, — дернул я плечом. — Это же вроде твоя мечта, — глянул он на меня недоуменно. — Нет, не совсем, — поправил я. Герб — это цель в достижении мечты. — А что тогда? — «Это сложно объяснить», — прервал я его. «Считай, что мечтой является собственный клан. Но и это не совсем верно». «Клан — это круто, хоть и нереально. Но если и это не твоя мечта, тогда что?» «Что ж вы такой приставучий, Йохай-сан?» поморщился я. «Так ведь любопытно». «Ох-охо», хо покачал я головой. «Я стесняюсь говорить о таком, так что давайте не будем о моих мечтах. Есть конечная цель — это клан». а герб именно с помощью Малайзии мне не подходит. — Почему? — Потому что мне необходим свободный род, а Малайзия сделает меня вассалом того, кто даст герб. — То есть тебе даже вассалом императора нельзя быть? — А, ну да, я же не пояснил этот момент. Герб дает не он. Император вообще старается не давать гербы. Даже обычных вассалов у них минимум для такого рода, как императорский. — Теперь понятнее, — кивнул Йохой. Но все равно бредово звучит. «Знаю», — усмехнулся я. «Тут надо все подробнее рассказывать. На самом деле все возможно, но постараться придется». Помолчали. Я ждал, что скажет Йохай, а он что-то там обдумывал. «Знаешь», — заговорил он через две минуты, «если ты сможешь договориться с моим командиром, я пойду к тебе». Неожиданно вскинул я брови. «Вы же не хотели бросать своих». — замолчал я. — Значит, что-то у вас все-таки произошло. — Мне не к чему придраться, — вздохнул он. Все было сделано по уму, и я, честно говоря, не знаю, как это можно было изменить. Но убивать детей мне все равно не в радость. — Поясните, — нахмурился я. — Встретили парочку мелких недалеко от местного поселка. Если бы отпустили их, нас бы сто процентов сдали. Если бы операция должна была пройти вот-вот, можно было бы оглушить, да хотя бы к дереву привязать, всяко больше шансов для выживания. А так их бы нашли. Сомневаюсь, что не стали бы искать. Пришлось убить, выдавил он из себя, и прикопать. Я не сильно мозговитый и не вижу выхода в той ситуации, с учетом времени и места нахождения. Но командир даже раздумывать не стал. «На самом деле ситуация действительно та еще. И вот так сходу, не зная нюансов, я тоже не могу придумать, что им нужно было делать, чтобы сохранить жизнь детям. Разве что голосом на них воздействовать. Так я далеко не профи в этом деле. И ты хочешь теперь уйти? Нет, я... Я не уйду сам. Все было... Он не мог подобрать слова. Короче... Нет у меня веских причин для ухода. Такой он человек. Для кого другого и меньшей причины хватило бы? Не во время же действия контракта он уходит. А что будет, если я в подобную ситуацию попаду? Предать не предаст, но свалить пожелает. Ну, да тем он и хорош, черт возьми. Ты ведь понимаешь, что я ищу людей с заделом на будущее? — Понимаю, — кивнул он. но я как раз в том возрасте, когда задумываешься о будущем. Не вечно же мне наемником быть. Но уйти из слуг сложнее, чем из наемников. Я-то отпущу, но репутация у вас после этого будет... — Я в тебя верю, Син, — усмехнулся он. — Если что, ты найдешь выход. — Это, конечно, льстит, — пожевал я губами. Но ситуации бывают разные. Вам ли не знать, Йохай-сан? Я немного идеалист, но, главное, осознаю это. Так что не волнуйся. Говорю же, я не имею ничего против своего командира. Просто тут он вздохнул и произнес очень серьезно. Если уж и убивать детей, то ради чего-то большего, чем деньги. И уже чуть расслабленно закончил. Но я все же верю, что ты найдешь выход в непростой ситуации. Будь иначе... Шестнадцатилетний пацаненок не добился бы таких результатов в жизни. Или наоборот. Для получения этих самых результатов можно быть то еще циничной сволочью. Ладно. Если вы действительно не против пойти ко мне, я поговорю с вашим командиром. Совру, если скажу, что не хотел бы иметь такого подчиненного. Но, надеюсь, мы и друзьями тоже останемся. Но это от тебя зависит, ухмыльнулся Йохай. но зазнавшийся сакурай синзи это даже интересно